Глава 49. Эгей, Синдерелла. В Болдер-Бич, немного не доезжая до гавани, Мавранос притормозил и съехал на обочину, чтобы выпустить Диану и инарди До пляжа оставалось пройти всего сотню ярдов между разноцветными автодомами и прицепами с развивающимися тентами, за которыми раскинулась синева на фоне бурых гор на дальнем берегу. К вечеру всё закончится сказала Диана, стоявшая на укатанном гравии, засунув голову в открытое окно дверцы, у которой сидел Крейн. «Сейчас мы с Дин окунемся, а потом прогуляемся к гавани. Скотт, ты сказал, что там есть отель, лейк вью Давай встретимся в баре». Она поцеловала Крейна, а он взъерошил пальцами ее белокурые волосы и крепко поцеловал в ответ. «Завтра», — сказал он, неохотно отпустив ее, «мы поженимся». Его голос звучал хрипло. «Непременно», — ответила она. «Арки, Скотт, будьте осторожны, слышите? И мы тоже будем осторожны. Нам не обойтись без невесты и жениха, и подружки невесты и шофера Обязательно нужны все четверо». Маврана кивнул снял ногу с тормоза, нажал на газ, и через несколько секунд машина уже вновь катила по шоссе. «Подбросить тебя к самой гавани?» Спросил он, повысив голос, чтобы перекричать ветер, врывавшийся в открытые окна. Итак недалеко. Мне уже удается сносно ходить в этих туфлях». «Пока не видел, как ты это делаешь. Посмотрел бы я на тебя». «Зуб даю пога, что ты справишься». Маврана схлебнул пиво. тот телефонный звонок. Она пыталась уговорить тебя отказаться от Дианы и пойти с нею, да?» «Да». Крейн содрогнулся в своём лёгком платье. «Я сумел удержаться». «Победил финишным рывком». но можно сказать и так». Он поёрзал на сиденье. «Арки, я...» «Не продолжай. Хоть ты и носишь платье, но это не значит, что тебе можно меня целовать». Крейн улыбнулся, ощущая косметику в складках лица. «Ладно, подъезжай сюда ближе к вечеру». Мавранос повернул направо в сторону пристани, и остановился на красный свет. Краин поспешно вылез из кабины и оправил платье. Он еще успел постучать по красному капоту, как игрок может на счастье подуть на кости перед броском, а потом светофор переключился и неровно покрашенный пикап прогромыхал через перекресток. Краин неторопливо шел по покатому спуску туда, где покачивались у причалов и исходней, сверкающей белизной лодки и даже не обращал внимания на нахальные крики из проезжавшей машины. Ярко светило солнце, веял прохладный ветерок, пахло озерной водой, бензином и шалфеем, а он шел и думал обо всех умерших. А Сьюзен, Иоззи и Толстяке, и, вероятно, Аля Фьюна, потому что после той ловушки, которую подстроила ему Диана, шансов выжить у него практически не оставалось. А завтра ночью Крейн и Арки и Диана и Нарди Могут и сами утонуть в чёрной воде, где обитают архетипы. Интересно, могут ли призраки общаться между собою каким-нибудь неясным образом, и если да, то о чём они могут говорить? «Гей, Синдерелла!» — крикнули спереди. Крейн поднял голову, увидел одного из аминокислотников, махавшего ему от причала плавучего дома, и прибавил шагу. «Ты прождала до самого полудня!» — сказал парень. И вот-вот обратишься в тыкву прямо здесь, на причале. Тащи сюда свою страшную ж... девочка. И пройди через металлодетектор, как сказал паук-мухи. 12 человек уже на борту, и ты тринадцатая. Диана стояла в кроссовках на горячем песке и разглядывала пляж. И широкие полотенца, и сумки-холодильники для пива, и резвящихся детей. Сдаётся мне, что угодить в тюрьму будет очень некстати. В полголоса сказала она Нарди. «Да, похоже, что они тут очень консервативны». Нервно усмехнувшись, согласилась Нарди. «Нас арестуют, даже если мы будем в нижнем белье. самое то купаться полностью одетыми». «По крайней мере, это я сниму», сказала Диана и, расстегнув джинсовую куртку, бросила её на асфальт. «На обратном пути мы можем не успеть досохнуть, а в баре наверняка работает кондиционер». Дин обхватила себя руками и покачала головой. «Я, пожалуй, как есть». Несколько загорелых мальчиков плескали друг в друга водой на мелководье, и, сделав ещё несколько шагов вниз по берегу, Диана остановилась и уставилась на них. Лица мальчиков были неподвижными, словно нарисованными, а их руки, как показалось Диане, двигались, будто закреплённые на шарнирах. Дин, впереди, оглянулась. «Хм? Давай-ка пройдём дальше по берегу», — сказала Диана. Прежде всего, Крейн увидел, что на сей раз на борту присутствовал старый доктор-протечка. Он сидел в инвалидном кресле в углу под телевизором. С ним вроде бы все было в порядке, не считая того, что он намочил штаны небесно-голубой пижамы. Он все время теребил ремень, удерживавший его в кресле, но тот был надежно застегнут. «Не обращайте внимания на старика в углу», — сказал Леон раскатистым баритоном. Крейн, стоявший у входа в застеленный красным ковром салон, посмотрел туда, где хозяин уже устроился за столом зеленого сукна и смог заставить себя лишь улыбнуться и кивнуть. Тело Арта Ханнери выглядело плохо. По поврежденной стороне лица змеились красные линии, по-видимому воспаленные вены, высокие скулы и решительно выступающий подбородок скрылись под набухшим отеком. Крейн подумал, что Леон, несомненно, так же вожделеет нового тела, как он сам не так давно стремился отказаться от выпивки. Моторы переключились с холостого хода, застеленная ковром палуба покачнулась, и судно тронулось в путь. «Садитесь», — сказал Леон. «У нас всего три часа, но мы постараемся купить и продать как можно больше рук, верно?» «Верно», — безнадежно подумал Крейн, — «особенно одну руку». Прижимая к боку сумку и ощущая там плотную тяжесть поспешно собранной ломбардской нулевой колоды, он поспешил занять предусмотренное место, сразу слева от Леона. По дороге он собрался было купить пачку сигарет, чтобы перед ним дымилась хоть одна, пусть даже он не будет затягиваться. Он забыл это сделать, но оказалось, что это неважно важно. Старикашка Ньют трясущейся рукой погасил Пэл-Мэл в пепельнице, уже забитой окурками, и тут же закурил новую сигарету. Леон открыл шкатулку и высыпал ужасные карты на зелёное сукно. Пара из вчерашних игроков не вернулись. Сменившие их новички, не видевшие этих карт прежде, сейчас побледнели и содрогнулись. Леон повернул карты лицом вниз и принялся тасовать. Сигаретный дым клубился над столом, и Крейн уловил два почти неслышимых звука, от которых мелко вибрировали напитки в стаканах и ныли зубы. Один слишком низкий для человеческого уха, а другой слишком высокий, и подумал, что их интерференция должна порождать слова, которые неразличимо резонируют в глубинах сознания всех присутствующих. Леон твердыми загорелыми руками Арта Ханнери подвинул колоду соседу справа, чтобы тот срезал. В незрячем глазу Крейна жгло, и он вытер его кружевным носовым платочком, который купили для него женщины. Дети механической жесткой походкой выбирались сотмели на горячий песок. За их спинами взрослые медленно равномерно кивали и помахивали руками, наподобие качалок на нефтепромыслах. Нарди и Диана, держа туфли в руках, поспешили прочь, туда, где справа раскинулась безлюдная часть пляжа. Диана пыталась спуститься к воде, но из-за каких-то фокусов перспективы каждый шаг по сыпучему песку напротив уводил их дальше от воды. Диана впервые заметила затвердение по тому, как стали сгибаться колени Нарди. Затем она ощутила холодный ком в желудке, увидев, что ее руки движутся с размеренностью метронома, а птицы, волны и водоросли перемещаются угловатыми рывками. «Что здесь происходит?» — спросила Нарди, явно делая усилия, чтобы из ее рта вырвалось что-то кроме монотонного квакания. «Мама», — в панике подумала Диана. «Что здесь происходит?» В ее мыслях сложилось понимание и возникло видение меча. Диана попыталась облечь понятное в слова. «Кристаллизация», — пробубнила она не в состоянии придумать слову, вопросительную повышающуюся интонацию. «Как?» Ей пришлось порыться в памяти, чтобы подыскать подходящий образ. «Как кристаллы чистого кремния не годятся для передачи информации». «Необходимы примеси, лигирование бором или чем-то еще. Если вещество совершенно чистое, это всего лишь кристалл. Вот что это такое». Она резко заглатывала и выталкивала из груди воздух. «Ведение меча». Нарди сказала, что мифическая черепаха унесла меч. «Достань свой меч, свою фишку». «Фишку!» — нараспев, отозвалась Нарди. «Мышку, крышку, пышку, клетку, как в кремнии!» Она вскинула руку, как салютующий робот, и негнущейся ладонью стукнула себя по лбу. «Не могу разобраться!» «Нет!» — сказала Диана, подумав при этом, долго ли еще она сможет говорить. Воздух сделался настолько неподвижным, что походил на желе. «Покер!» «Покерная фишка». Вместо того, чтобы сделать на слове ударение, ей пришлось его повторить. «Мулин руш». Нарди кивнула и продолжила кивать, но ее вытянутые пальцы отыскали карман джинсов, и после нескольких неизящных рывков и поворотов руки, она подняла разжатый кулак. На ее ладони лежала черно-белая фишка с бесполым лицом Джокера, ухмылявшегося из-под дурацкого колпака в клетку. Воздух над нею замерцал, и Нарди, похоже, учла его сопротивление, когда сделала движение рукой. Она согнула ладонь чашечкой, повернула и толкнула руку с фишкой сквозь воздух. Диана слышала, как затрещало что-то невидимое около Нарди. Поле неподвижности раскололось. Потом в воздухе почувствовалось шевеление, и он словно бы раздался, а Диана чуть не упала, потому что напряжение в суставах вдруг исчезло. «Боже!» — сказала Нарди, раскачиваясь всем телом и переступая ногами по выглаженному ветром песку. Её голос пробежал по всему доступному ей диапазону. «Что это была за чертовщина?» Диана вздохнула. «Противодействие. Давай-ка полезем в воду». Они повернулись к заметно расширившейся полосе песка, отделявшей их от голубой воды, и застыли на месте. Воздух над песком больше не был хрустально чистым. Толпа полупрозрачных фигур и высоких сооружений, похожих на нефтяные вышки, колебалась, как знойная марева на шоссе, над песком, между ними и водой. Диана всмотрелась в туманные формы, пытаясь распознать их при солнечном свете, и пришла к неопровержимому заключению, что это не живые фигуры, а почти прозрачные движущиеся статуи, возможно, расположенные не на разных расстояниях, но созданные в разных масштабах. Напрягая глаза, она сфокусировала зрение на них и увидела, что часть фигур облачены в арабские плащи и головные уборы, некоторые были в римских тогах, кто-то в одеяниях ковбоев или золотоискателей. Имелась там и гигантская обезьяна, хотя в её движениях было ничуть не больше жизнеподобия, чем у других. Потом она подняла голову и увидела, что две башни — это клоун, стоящий перед Серкус-Серкус, и Вегас-Вик, Ковбой, неизменно помахивающей рукой над пионер-казино на Фримон-стрит. На протяжении долгой, невероятно растянувшейся секунды она просто смотрела на все это, ощущая холод в животе и пустоту в мыслях. Потом она подавила готовый сорваться с губ вопль отчаяния и постаралась заставить себя думать, не обращая внимания на отчаянно бьющееся сердце. «Это все статуи», — неуверенно сказала она, — «из города». Или, может быть, их духи? Их образы. Нарди покачала головой. Теперь она крепко сжимала фишку в кулаке. Им-то какое дело? Полагаю, дело есть отцу Скотта. Могут ли они, дрожащим голосом спросила Нарди, сделать нам что-нибудь плохое? Сомневаюсь, что они выстроились здесь, чтобы проводить нас к месту купания. Обе женщины отступили. Это его магия, короля только мужская, он не хочет королевы». Диана положила руку на узкое плечо Нарди, и они прервали свое отступление по рассыпчатому песку. «Моя мать дала нам фишку, это инь и ян», — с усилием говорила Диана. «Смешение — единственно противоположностей. Лицо одновременно и мужское, и женское. Его штукам это может не понравиться». Нарди, стискивавшая фишку в руке, вдруг ахнула и разжала кулак. Её ладонь оказалась в крови. «У неё острые края», — изумлённо сказала она. «Я на это и рассчитывала». Диана вытянула руку. «Порежь меня, а потом посмотрим, не сможем ли мы порезать их». В пяти милях оттуда, на юго-востоке, стояла гуверовская плотина, сдерживавшая озеро. Мавранос проехал по плотине на аризонскую сторону, припарковал машину на просторной стоянке возле киоска с закусками и отправился по жаре обратно в продолжительную прогулку по дуге плотины, где кишили туристы с фотоаппаратами. Первым, на что он обратил внимание, невзирая на крайнюю усталость, был детский плач. Справа от него находился аризонский водослив. Широкий бетонный канал с плавно изогнутым дном такой величины, что... Подумал Мавранос... Там с удобством можно было бы устроить ванну для Бога или поместить туда 10 миллионов скейтбордистов, чтобы они умчались навстречу своей участи. Но его внимание привлекла толпа возбужденных людей, казавшихся на фоне гигантской плотины крошечными, как насекомые. Все торопились ему навстречу, обратно на стоянку. Младенцы заходились в рыданиях, колеса, взятых на прокат детских колясок, которые катились совершенно не предусмотренной для них скоростью, Громко тарахтели по бетону, взрослые, похоже, пребывали в потрясении. Их глаза были пусты, а лица искажены яростью и страхом, и идиотским весельем. Яркие праздничные одежды выглядели так, будто их напялили на хозяев какие-то равнодушные прислужники. И Мавранос представил себе, что если сейчас оглянется, то увидит на стоянке стройные ряды автобусов, поданных для того, чтобы увезти всех этих людей домой, в какой-то невообразимый приют. «Безумный день на плотине», — думал он, стараясь улыбаться и удержаться от испуга. Половинная скидка тем, кто плямкает губами и вращает глазами в разные стороны. Он старался идти быстрее, но вскоре вспотел, начал задыхаться и был вынужден прислониться к одной из бетонных стоек перил. Он стоял и смотрел вперед на изгиб плотины. Она казалась слишком большой для такого расстояния. Он видел автомобили, медленно проезжавшие по шоссе, пролегающим по хребту плотины, и мог различить фигуры, двигавшиеся по тротуарам и мостам, ведущим к башням водозаборников. Но ничего такого, что могло бы породить панику, он не видел, по крайней мере, с такого расстояния. Но страх присутствовал в ветре, как запах нагретого металла, как колебания в воздухе, как крыса, копающаяся под землей. Ему захотелось вернуться к машине и уехать в глубь Аризоны, ехать, покуда хватит бензина, а дальше идти пешком. Но он заставил себя оттолкнуться от столбика и пойти по широкому тротуару дальше, туда, где пролегла кафедральная дуга плотины. Первую руку из четырёх карт Крейн продал мужчине средних лет в спортивной куртке и при галстуке, после чего ему осталось лишь следить за торговлей остальных партнёров. Она не занимала его внимания. Он являлся родителем руки, в которую входили четыре его карты, и у него оставалась возможность заполучить десятую часть банка, но определенно он не собирался уравнивать банк и объявлять присвоение. Он смотрел в одно из окон, выходящих на озеро, которое рассекали водолыжники, вздымавшие белые буруны, и заставлял себя дышать ровно и глубоко. На сей раз он сидел слева от Леона, и сейчас ему предстояло сдавать. Неслышные высокочастотные и низкочастотные вибрации несколько ослабли, и он больше не ощущал их. Но, вероятно, кто-то из партнеров продолжал их воспринимать. Леон изредка резко встряхивал головой. Ньют так неловко держал карты, что показал одну из тех карт, что были сданы в темную, а аминокислотник, занимавшийся баром, разбил стакан, смешивая одному из новых игроков третьей Мартини. Громкий звук разбившегося стекла так сильно напугал доктора протечку, что запах мочи, который прежде лишь чуть заметно ощущался в салоне, сделался гораздо сильнее. Стрит-флэш побил несколько троек. Ни Леон, ни Крейн не участвовали в выигрышной руке, и после того, как победитель с нервной улыбкой собрал деньги, Леон подтолкнул ближайшую кучку сброшенных карт Крейну. «Вам сдавать!» — громыхнул баритон Ханнери. «Не будем тянуть время!» «Мистер Ханнери», — заговорил аминокислотник-бармен. «Мне что, вывести капитана на палубу, снять с него штаны и подмыть?» «Он не капитан», — громко сказал Леон. «Капитан я. Нет, на воскресенье ему назначен прием у врача, до тех пор он не помрет». Он недовольно махнул рукой. «Если хотите, откройте окна. Ветерок будет свежим, если не холодным». Крейн подумал, что в обычных условиях большинство игроков возмутились бы вонью, и потребовало бы исполнить предложение бармена, но сегодня даже самые вроде бы матерые были пришиблены и не уверены в себе. Оставшиеся карты аккуратно придвинули по зеленому сукну к Крейну, и тот собрал и выровнял колоду. «Все уставились на меня», — думал он, — «прямо на карты. Я не смогу подменить колоду». Он срезал лежавшую перед ним колоду и по-настоящему стосовал ее. «Должно быть, врач очень старательный улыбнувшись, сказал он Леону, «если согласился принять пациентов в пасхальное воскресенье?» «Если повезет, кто-нибудь поддакнет или возразит и отвлечет на себя внимание остальных». «Должно быть», — ответил Леон, глядя на карты. Все остальные промолчали. «Скажи-ка, сынок», — обратился Крейн к бармену, продолжая тасовать карты. «Который час?» «Двенадцать пятнадцать». Никто не взглянул на часы. Крейн еще раз прорезал картами колоду. Если в среднем на кон уходило 15 минут, то за время, оставшееся до трех часов, второй круг раздачи вполне мог не дойти до него. Можно было ждать и надеяться, и пытаться поторопить игру. Но в таком случае ему, вероятно, придется при встрече с друзьями признаться, что он даже не смог вытащить подобранную колоду из сумки. «И что потом?» — безнадежно подумал он. «Полагаю, покончить с собой, чтобы мною не завладел ли он?» «За дело!» — напомнил Ньют. Крейн почувствовал, как капля пота стекла из подмышки и впиталась в бюстгальтер. «Просто прыгнуть в воду», — подумал он, — «и надеяться, что тут глубоко». Он протянул перетасованную колоду отцу, чтобы тот срезал, и когда тело Ханнери сняло верхнюю часть колоды и положила рядом с нижней, Крейн, сделанный непринужденностью, откинулся на спинку кресла и пропел, «Если мрачны небеса...» «Что ты имеешь в виду?» Сиплым фальцетом воскликнул доктор Протечка. Крейн едва не повернулся к нему вместе со всеми остальными. Настолько неожиданным и громким оказалось это восклицание. Но тут же совладал с собой и, сбросив перетасованные карты в сумку, выложил на стол свою колоду. «Чёрт возьми!» — произнёс он, совершенно не притворяясь испуганным. «Что это на него нашло?» Голова Ханнери повернулась, и он тяжело посмотрел на не заплывшим глазом. «А с чего это вы запели эту песню?» «Не знаю», — отозвался Крейн. «Она есть на плёнке, которую я часто включаю в машине. Эл Джолсон, знаете такого? Белый парень, красивший лицо в чёрный цвет. Это его песня». Леон выглядел ошеломлённым. Он тряхнул головой. «Сдавайте!» — повысил он голос. «Хватит ерунды!» Разбрасывая первые карты по зелёному сукну, Крэйн чувствовал, что руки у него дрожали. «Не хотелось бы запороть дело», — подумал он, «и дать ему возможность объявить ошибку при раздаче». Впрочем, такого настроения вроде бы ни у кого не было. Все, похоже, хотели одного, поскорее бы разделаться со всем этим. Трудно различимые глазом движущиеся статуи, возвышавшиеся на берегу, судя по всему, представляли собой угловатые баллоны с эктоплазмой, Каждый раз, когда Нарди полосовала по одному из них краем фишки, они раскрывались, и как целлофановые одуванчики разбрасывали бы семена, выпускали сухой горячий воздух и вонь давно разложившейся органики. Когда они сгрудились вокруг двух женщин, почти невидимая субстанция, из которой они состояли, искажала яркий солнечный свет, как репь, заставляя Диану щуриться и наклонять голову, чтобы точно угадать, в каком направлении лежит вода. Но ей удавалось отталкивать их так же легко, как если бы она имела дело с большими гелиевыми шарами с мягкой оболочкой. Их податливые шкурки были холодными на ощупь, и вскоре кисти рук Дианы окоченели и заныли, хотя солнце обжигало ей лицо и голову. Однажды гигантская медуза, представлявшая собой клоуна из «Сёркус-Сёркус», опустила абсурдно громадную ступню прямо на неё, и какую-то секунду Диана видела всё вокруг, как сквозь воду. Ощущение было такое, будто её обдало ментолом из душа. «Думаю, нам прямо туда», — выдохнула она, когда ножища поднялась и освободила её. «Знаешь, всё не так плохо, как показалось сначала». Дин продолжала отмахиваться от фигур, режущей кромкой фишки. «Их всё труднее резать», — откликнулась она и добавила. «Особенно тех, к которым ты прикасалась». Диана поняла, что устала. Вспотела и тяжело дышит открытым ртом, хотя не делала никакой тяжелой работы, а всего лишь медленно шла по горячему песку. Когда же она присмотрелась к хрустально-прозрачным фигурам, которые отодвигала с пути, ей показалось, что они обрели больше телесности, сделались различимо розоватыми и теперь заметнее вырисовывались на фоне песка и раскинувшиеся в отдалении воды. Более того, все фигуры стали плотнее. Внезапно она вновь похолодела, но уже от страха, и придвинулась вплотную к спине Нарди. «Боже, Нарди!» — не без труда выговорила она. «Мне кажется, что они высасывают меня, когда я их расталкиваю, поедают меня, отгоняя их фишкой, я к ним больше не прикоснусь. Нам нужно пробиться к воде!» Диана присела и увернулась от уменьшенного прозрачного ковбоя с длинными болтающимися руками. «Уже скоро», — отозвалась она. В воздухе густо пахло чем-то вроде старых раздробленных костей. «С чего вдруг?» — Нарди резанула по ухмыляющемуся прозрачному арабу. «Они вдруг захотели съесть тебя, съесть нас!» «Может быть, после этого мы станем такими же, как они? Впитать нас, пока мы не добрались до воды, пока мы не стали невкусными, съедобными. Диана не сомневалась, что видит в фантомах часть своей утраченной вещественности — Их руки теперь свистели в воздухе, а ноги оставляли следы в песке. Они обрели вес. Гигантский клоун из «Серкус-Серкус» дважды чуть не наступил на них, прежде чем Нарди танцующим движением дотянулась и резанула его по щиколотке. Одна ножища опустела и исчезла. Но клоун и на одной ноге перескакивал с бугра на бугор, вздымая вихри песка, и не на шутку старался наступить на них башмаком размером с volkswagen А сейчас это, вероятнее, было бы подобно удару чугунной бабы, а не ментоловому душу. Стеклянистые и розоватые фигуры надвигались от воды. Диану и Нарди медленно оттесняли к шоссе. И вдруг, совершенно внезапно, фигуры обзавелись чем-то вроде ногтей. Дважды Диана с трудом уворачивалась от них, но все же ее руку зацепило что-то жгучее и оставляющее волдыри. И даже страшнее физической смерти ей казалась открывшаяся вероятность того, что эти призраки способны на большее, что им по силам каким-то образом усвоить ее и Нарди, переработать их обеих в какую-то примитивную психическую материю, которая сейчас наполняет эти многочисленные фантомы. А потом Нарди и Диана сделаются всего лишь незримыми призраками в манекенах и чучелах, разбросанных по всему городу, и больше не будут представлять угрозы для короля станут всего лишь полусознательными жертвами, непостижимым богам хаоса. Диана положила руку на плечо Дин, и они согласованными движениями то кидались вперёд, то отступали, чтобы снова атаковать, и шаг за шагом по диагонали продвигались к воде по склону, держась так, чтобы фигуры более-менее нормальных размеров отгораживали от них двух гигантских монстров. Рука Нарди в очередной раз метнулась вперёд, И ухмыляющаяся двухмерная фигура в переднике карточного дилера беззвучно разлетелась на сверкающие осколки. «Отлично», — сказала Диана напряженным голосом. «Мы почти пришли». «Но почти истратили свою фишку», — бросила Нарди и разрезала одного из римлян Сизарс Пелос. «Смотри». За мгновение до того, как Дин выбросила руку в сторону ноги гигантского клоуна, заставив мерцающую фигуру отпрянуть, Диана успела разглядеть, что фишка мулен сделалась тонкой, как монета, и побелела, как кость. «Меч, который дала нам черепаха», — сказала Нарди сквозь стиснутые зубы. «Почти сработался!» На шоссе, проходящем по верху плотины, ветер усилился. Мафранос учудилось, что он слышит в ветре стинание и смех, но потом он сообразил, что звуки раздаются в его голове что это отголоски сознаний туристов, разбегающихся под воздействием наведенного безумия. Неподалеку от того места, где шел Мавранос, человек в белой кожаной куртке стоял, навалившись на перила со стороны озера и размахивал одной рукой над высоким скатом, уходившим к воде. На его руке Мавранос увидел кровь и понял, что это, судя по всему, тот самый Рей Джо Поги. Охранники пытались управлять движением на шоссе, Им приходилось орать на водителей, которые намеревались попросту вылезти и бросить там машины. Прямо на глазах Мавраноса один из них выбросил свою форменную шляпу и побежал посередине проезжей части к отдаленной неватской стороне плотины. Мавраносу ужасно хотелось вернуться с гор на равнину. Слишком уж тут было высоко. Солнце, ослепительно отражавшееся от хромированных деталей проезжавших автомобилей, висело совсем низко над головой, И рок от моторов казался не таким громким, как следовало бы, потому что воздух здесь гораздо хуже разносил звуки. «Всё это штучки-поги», — объяснял себе Мавранос. Ему приходилось говорить вслух, чтобы заглушить крики и стинания в голове. Он стряхивает в озеро свою кровь, и там происходит какая-то психическая цепная реакция. Сознания всех, кто находится в этих местах, откликались на неё и друг над друга безумием. Вот вырубить бы его. Его так и подмывало заскулить, и он гадал, долго ли еще ему удастся помнить о своей цели под ударами внушаемых страстей. «Или убить», — добавил он. На ветру велись клочья розового тумана. Мавранес подошел к перилам, посмотрел сверху на воду и увидел, что зарождался этот туман в воздухе как раз под тем местом, где Поги перегнулся через перила. Капли его крови, падая, одна за другой превращались в пар, не коснувшись воды. Он еще не успел отравить озеро. Мавранос собрал все оставшиеся силы, чтобы преодолеть последний короткий отрезок пути и добраться до Поги. Он пытался улыбаться, как будто намерен спросить дорогу или спичек, а одну руку держал в кармане, чтобы пола рубашки не развивалась на ветру и не показывала отделанную орехом рукоятку пистолета, заткнутого за пояс. Куртка Поги была ослепительно белой. Стразы, сверкавшие на высоком воротнике, отбрасывали радужные иглы света в прищуренные глаза Мавраноса. Поверх идеальной прически Пампадур Погген надел алую бейсболку, и когда он повернулся к Мавраносу, тот увидел белую повязку, приклеенную на нос, и обведенные черными кругами глаза над нею, а также необычно большую игральную карту, торчавшую из-за ленты кепки. Это была карта-башня из ломбардской нулевой колоды. И вид картинки, на которой молния ударяла в башню, наподобие Вавилонской, откуда падали два человека, тяжело ударил по сознанию Мавраноса. Он отшатнулся назад и отвёл взор, принуждая себя устоять против насилия над своим разумом, учинённого при помощи могущественного символа. Наверное, именно он и явился причиной всего этого умственного переполоха. Каждый турист, взглянувший непосредственно на карту, вдохнувший испарение крови Поги, получал духовный эквивалент шоковой терапии, и даже те, кому она не попадалась, на глаза тоже погружались в туман, улавливали сигнал, усиливали и ретранслировали его. Он стиснул кулак и вновь повернулся туда, где стоял Поги, но того уже не было на месте. Он оказался дальше, при этом нисколько не изменив позы. Мафраносу сразу пришло в голову, что его близкое местонахождение секунду назад Могло быть какой-то оптической иллюзией в этом разрежённом вероломном воздухе. Мавранос стиснул пальцы правой руки на рукояти револьвера и направился вперёд. Но прямо у него на глазах поги всё так же не шевелясь, передвинулся дальше. «Это какое-то колдовство», — думал Мавранос. «Игра с пространством, расстоянием и масштабом. Чёрт возьми, что я могу этому противопоставить? Не похоже, что я смогу добраться до него», А выстрелить издалека я не посмею, так как не знаю, где он находится на самом деле. Я ведь могу попасть куда угодно и в кого угодно. Костлявая рука схватила его за плечо и отодвинула в сторону, и Мавранос увидел дергающуюся фигуру Донди Снейхивера, который проковылял мимо него и вышел на проезжую часть. Снейхивер покачнулся под ударом ветра, воздел тощие руки, слишком длинные для его истрепанного в лохмотье вельветового пальто, и открыл рот. «Я слепой!» — заорал он небо «Слепой, как крот!» Мавранос почувствовал, как эти слова эхом отозвались в его груди и понял, что его голосовые связки непроизвольно колеблются в унисон с пением Снейхивера. И он услышал, что и Поги голосом выкрикивает те же слова. И тут в глазах Мавраноса потемнело, как бы в подтверждение этих слов. «Слепой, как крот!» — снова заухал Снейхивер. «Я лечу, как хочу, хоть так, хоть задом наперёд!» И мощный, как целый хор, звук его голоса оказался для Мавраноса самым худшим во всей этой сцене, внезапно заполонивший собою весь мир, ибо его собственные лёгкие разрывались от усилий, с которыми он пытался переорать Снейхивера. Мавранос вдруг обнаружил, что сидит на бордюре тротуара, и холодный ствол револьвера упирается ему в бок. Народ, даже не выключая зажигание и не переставляя передачу на нейтраль, выскакивал из машин, чтобы убежать от немыслимо усиленных голосов, которые вырывались из их собственных глоток. Брошенные автомобили катились вперед и утыкались в бамперы передних или, судя по ужасным воплям, ломали ноги немногочисленным пешеходам, ослепленным заклинанием. Теперь орал и поги но его голос казался писклявым и жалким по сравнению с рёвом Снейхивера. «Мне нужно сунуть голову в воду!» — кричал Поги. «Голову неидеального короля! Я остановлю ритуал!» Он, похоже, не обращался ни к кому, а лишь пытался выкинуть из головы ту бессмыслицу, которую силком вкладывал туда Снейхивер. «Как только перестанет кипеть эта кровь, чтоб её...» Он яростно тряс рукой, и вокруг него взвивались сгустки пара. Снейхивер погрузил Мавраноса и Поги в головокружительный гул. «Говорить ты говоришь!» — продолжал распевать Снейхивер. «Но ты как Антей стоишь! Ногу ты не оторвешь и к воде не попадешь!» Мавранос хорошо помнил, как голос Снейхивера загремел в гостиной пыльного трейлера слепого паука Джо и насколько прилипчивым оказалось тогда наведенное безумие, и понял, что Снейхивер мешает Поги прыгнуть с плотины. «Отлично!» — подумал Мавранос. «Лучше ты, Донди, чем я!» Он глубоко вздохнул, преодолевая сопротивление упиравшегося в бок револьвера и позволил себе надеяться, что удастся обойтись без его использования. Вдруг он услышал странный шум и ропот и поднял голову. Поги оторвался от перила и, волоча ноги, плелся по мостовой в ту сторону, откуда раздавался голос Снейхивера. За ним и над ним... Свод синего неба был испощрён метущимися пятнами тьмы. Полдень миновал совсем недавно, но небо заполняли летучие мыши. Плавочий дом как будто накренился, и усталые игроки тоже накренились в своих креслах, по большей части против часовой стрелки. Казалось, что судно попало в какой-то водоворот нефизической природы, и его кружит по часовой стрелке, Расклад карт, уже выложенных на стол, пока что не отличался от предусмотренного Крейном. Все руки, не считая карт Крейна, Леона и еще одного мужчины, были уже спарены и зачаты, и теперь на аукцион наконец-то вышли карты Леона. «На торгах рука мистера Ханари! Внезапно севшим голосом объявил Крейн. «И дилер предлагает за нее 550 долларов!» Именно столько у Леона имелось в банке на данный момент. «Даю 6 ответил бледный молодой человек с неспаренной рукой, но говорил он механически, без особого желания. После того, как непостижимые слоги мощного голоса разнеслись над озером, как сетование смещающихся где-то вдали скальных пластов, судно вроде бы сделалось меньше, а игроки заявляли о ставках, повышениях, проверках и пасах чаще жестами, чем словами, словно боялись, что их услышит что-то в озере или в небе. Леон был бледен. Его руки заметно дрожали, но он сжимал карты так, будто это был спасательный канат, а он тонул. Из окон веял горячий ветер, но всё же он холодил потный лоб на который отстранённо думал о том, как сейчас должна выглядеть его косметика. 7 равнодушно бросил он. Доктор Протечка молчал, но всё время ерзал в своём обмоченном кресле и дёргал страховочный ремень. «Ваше» ответил бледный молодой человек и, отодвинувшись с креслом от стола, направился к бару. Леон выложил шестерку и восьмерку чаш рядом со сданными в открытую рыцарем жезлов и семеркой мечей и придвинул четыре карты к Рейну. «Пусть наш ребенок будет здоровым, мамочка!» сказал Леон и, тоже поднявшись, направился по наклонному полу к привязанному в инвалидном кресле доктору протечке. Было слышно, как он что-то бормотал старику умиротворяющим тоном. Крейн и впрямь надеялся, что родить здорового ребенка удастся. Но двое игроков купили не те руки, на которые он рассчитывал для них, и теперь у одного из них собрался тузовый флеш в мечах, который побьет имеющийся у него королевский флеш в монетах, если оба доиграют до конца. Крейн указал на игрока, державшего в открытую двух тузов, и сказал ровным голосом «Предложение от тузов». Игрок, осунувшийся молодой человек с двухдневной щетиной, заморгал, услышав обращенные к нему слова Крейна, а потом взялся за стопку денег. то «Тузы идут на две», — ответил он, бросив в банк две долларовые купюры. Диана увернулась от пары безликих манекенов, наступилась на сыпучем песке и тяжело села. Не успела она вскочить и метнуться туда, где Нарди отчаянно рубила фишкой направо и налево, как две фигуры обожгли её прикосновениями к плечу и боку. Манекены двигались неуклюже, словно механические новорождённые ребята и безглазые поверхности голов раздувались и опадали с равномерностью метронома. Диана ухватилась за полу рубашки Нарди и попыталась поглубже дышать горячим воздухом, чтобы отогнать от себя блестящее марево беспамятства Нет, им с Нарди явно не суждено пробиться к воде сквозь полчища этих тварей, Она задумалась и над тем, смогут ли они теперь вернуться на шоссе. На ту сторону подтягивалось всё больше плотных, угловатых, прозрачных фигур, и машины, проезжавшие по дальней полосе, представлялись теперь всего лишь мерцающими сгустками преломленного света, расстояние до которых не поддавалось определению. И мрачно сказала себе, что возвращение на твёрдый асфальт может и не дать ничего хорошего. Что если в машинах сидят такие же зомби на шарнирах? Краем глаза она заметила отблески еще двух фигур. «Сзади!» — взвизгнула Диана, когда по песку, намереваясь взять их в вилку, придвинулись те же два безликих манекена. Но они уже не были безликими. Их лица, пусть и не выражений, оформились и обрели узнаваемое сходство с Нарди и Дианой. Нарди отпрыгнула назад, и Диане пришлось отступить в сторону, чтобы подруга не сшибла ее с ног. В следующий миг Нарди сделала конвульсивный выпад, Ли полоснула краем истончившейся фишки по тому месту, где за долю секунды до того находились неподвижные лица. Тварь Дьян и тварь Нарди пошли рябью и попятились. Анарди повернулась к ним спиной и принялась громко хекать, рубить крошечным кружочком, пробивая путь через толпу фантомов, будто в руках у неё было мачете. Она медленно, волоча ноги по песку, продвигалась вперёд, отвоевывая то ярд, то фут, то дюйм, удаляясь от двух фигур и, возможно, приближаясь к воде. И Диана ковыляла вслед за нею. «Они начинают усваивать нас», — пропыхтела Диана. Тут в голове у неё мелькнула идея, и она застонала от безысходности. «Нужно сделать кое-что ещё», — сказала она, дрожащим от изнеможения голосом. «Например?» — выдохнула Нарди. «Это фишка! Её-то они не могут усвоить, она их отпугивает!» — выкрикнула Диана. «Того, что мы порезали себя, ею мало!» Тут ей пришлось выбросить кулак и ударить одного из многочисленных геков-финов с фасада парохода Холида и Казино. И она вскрикнула от боли, потому что попала запястьем по зубам ухмыляющегося мальчика. Но фигура всё же отлетела назад. «Порезы на ладонях — это всего лишь жест-символ!» — добавила она, сдерживая слёзы боли. «А тут не до символов! Взгляни на фишку!» Нарди сделала ещё один выпад, а потом, когда фигуры отступили, дав им секунду передышки, подняла над головой то, что осталось от фишки из мулен-руш. Маленький белый кружочек, с виду тонкий, как бумага. «Сломай его!» — сказала Диана. «И съедим половинки!» Она пыталась сделать животворный вдох, и резиновый воздух свистел у неё в горле. «После того, как фишка станет частью каждой из нас, уже мы станем несъедобными для них!» По песку к ним рванулась гигантская горилла, прозрачная как целлофан, и Диане снарди пришлось снова отступить на несколько ярдов, прежде чем в диска отогнали тварь. «Это убьёт нас!» — сказала Нарди. Её слова повисли в сгустевшейся вокруг жаре. «Мама, это убьёт нас?» — мысленно спросила Диана. «Будет ли твоя воля на то, чтобы твоя дочь и её подруга, которых ты благословила, умерли от собственных рук, а не стали жертвами этих тварей? Ответа она не ощутила. «Дай мне половину!» В полном отчаянии потребовала она. «Господи!» После почти неощутимого колебания Нарди сломала фишку и протянула половину Диане. Над озером снова разнеслись несколько нечленораздельных звуков, произнесенных громоподобным голосом. Громадный ковбой Вегас Вик с крыши пионеркой зино, ухмыляясь из-под гигантской фантасмагорической ковбойской шляпы широким ртом, сделанным из призрачных неоновых трубок, нагнулся и попытался прихлопнуть Диану, раскрытой ладонью. Она метнулась в сторону, покатилась по горячему песку, но не выпустила обломок и, как только остановилась, сунула его в рот. Края действительно оказались острыми. Сразу порезали ей язык и нёба, но она заставила себя проглотить половинку фишки. И в тот же миг она ощутила в себе нечто такое, куда входили и Скотт, и Оливер, и Скэтт, и Оззи, и некая сущность из близлежащего озера, и даже бедняга Ханс. И она поняла, что у неё вполне хватит сил, чтобы снова встать на ноги, и не только на это. Мавранос не сомневался, что его вот-вот хватит удар, и значит, он всё же обманет свой рак. Он ощущал вкус крови и ковылял по дороге, не зная, его ли это кровь или поги, и горло у него болело из-за того, что он только что проорал «Ешь меня!» в безнадежной попытке не уступить в дуэте голосу Снейхивера, сотрясавшему весь мир. А теперь Снейхивер в ореоле мечущихся летучих мышей вскарабкался на дальний парапет и плясал на нем, а под ним почти отвесно уходил вниз обрыв, 600 футов пустоты, под которыми простерлась бетонная крыша машинного зала электростанции, расположенного в нижнем бьефе плотины. Поги пробирался между стоявшими автомобилями по проезжей части, и в какой-то миг Мавраносу показалось, что он совсем близко, и до него можно допрыгнуть. Но уже в следующий моментах снова разделило несколько сотен футов. Мавранос боялся, что Поги столкнет Снейхевера в эту зияющую, наполовину естественную, наполовину рукотворную пропасть, а потом, освободившись от наведенных Снейхевером безумия и слепоты, вернется на прежнее место, и норнёт в озеро, остановив тем самым часы и испортив воду. Если Поги захочет это сделать, Мавраносу, по всей видимости, придётся попытаться застрелить его. Дышать было трудно. Воздух внезапно пропитался горячим, душным, липким туманом, но это вроде бы уже не была кровь Поги. Мавранос потёр ладонью губы, пригладил усы и обнаружил на них какой-то налёт, пахнущий водорослями. Он вынул револьвер из-за пояса, и, держа его перед собой, брёл вслед за поги, спотыкаясь и наталкиваясь на машины. И хотя он наполовину ослеп из-за колдовских припевок Снейхивера, у него не было никаких сомнений, что среди всего, что описывало круги, в центре которых находилась подпрыгивавшая фигура Снейхивера, были рыбы, окуни, карпы и самы с длинными усами. Некоторые из этих рыбёшек казались крохотными и вроде бы мельтешили прямо перед носом Мавраноса, а другие, напротив, были громадными и мчались с астрономической скоростью не ближе орбиты Луны. Мостовая под его ногами шевелилась, и, опустив взгляд, он увидел, как по бетону стремительно разбегались трещины, которые то расширялись, то сужались, как пульсирующие артерии. Неужто плоти нарушатся? А затем он очутился высоко над Землей, сам повис где-то в районе лунной орбиты, и то, что он принял за трещины или артерии, оказалась огромными речными дельтами, менявшимися в сдвинутом в фиолетовую сторону излучений неестественно быстро мчащихся столетий. Он заставил себя посмотреть вверх и увидел летучих мышей, разлетавшихся от Снейхевера рваными пульсирующими облаками, а безумец вновь заорал. «Королева Калейдона, сколько миль до Вавилона!» Снейхевер отчаянно плясал на узком краю высокого по грудь парапета, высоко вскидывая ноги и размахивая руками. Фалды его до заношенного пальто развивались на сыром ветру. Мафраносу показалось, что он стал выше. Более того, в какое-то мгновение он даже вознесся выше гор, стоявших по обе стороны плотины, и его радостно запрокинутое безумное лицо находилось ближе к небесам, чем все лежавшее вокруг. «Три десятка и десяток!» отчётливо распевал он, и его голос отдавался в гомоне летучих мышей и рыб. Я по лунному лучу долететь туда хочу, так лети и развивайся и обратно возвращайся. Небо потемнело, словно внезапно случилось затмение, но над горами явственно виднелась полная луна. Плотина сотрясалась от завихрений и сбоев в турбинах и водоводах, являвшихся её сердцем. Пожалуй, добавлю сказал Крейн, и бросил в банк еще две купюры, стараясь говорить с театральной небрежностью обладателя выигрышной руки, пытающегося прикинуться слабым, чтобы спровоцировать еще одно уравнивание. Крейн сразу повысил первоначальную ставку в 200 долларов, но соперник, немного подумав, тоже повысил, вернув инициативу Крейну. Складывалось впечатление, что этот кон будет разыгрываться не меньше часа. Плавучий дом как будто вращался в воде, И Крейну приходилось делать усилия, чтобы не схватиться за край стола, как уже поступили несколько игроков. Оказавшись перед перспективой еще одного повышения ставки на 200 долларов, молодой человек задумчиво потер обросший подбородок и уставился на шесть открытых карт Крейна. Шестерку и восьмерку чаш, рыцаря жезлов и семерку, восьмерку и девятку мечей. Крейн знал, что у его соперника тузовый флеш в монетах. Молодой человек, несомненно, думал о том, являются ли семёрка, восьмёрка и девятка мечей частью стрит-флэша, который побьёт его карту. Крейн заметил, что зрачки противника расширились, и понял, что тот намерен ещё раз повысить ставку и вскрыться, закончив торг. В таком случае Крейн проигрывал. И в голове у него сейчас была лишь одна навязчивая мысль. «Ози, что же делать?» Придумал. «Как тебя зовут, мальчик?» Резко спросил Крейн, сверкнув широкой улыбкой и показав зубы, испачканные губной помадой. В этом он не сомневался. И молясь о том, чтобы имя противника оказалось односложным. «А?» — рассеянно отозвался молодой человек, медленно подвинув руку к стопке денег. «Стив?» «Он стоит!» — вдруг заорал Крейн и мгновенно перевернул две свои закрытые карты — «Десятку» и «Короля мечей» но держал ладонь так, чтобы достоинство короля не было видно, и выглядывал лишь кончик меча. «А у меня вольтовый стрит-флэш!» «Я не говорил, стою!» — возмутился молодой противник. «Я сказал Стив, и все меня слышали!» Крейн поспешно закрыл короля, но намеренно неловко переворачивал десятку, чтобы все успели увидеть ее, прежде чем он снова закроет карты. Потом Крейн поднял голову, постаравшись изобразить на размалёванном косметикой лице крайнюю степень гнева. «А я говорю, что он сказал, стою!» «Вы темните!» — сказал Ньют, вытирая потное лицо. «Он сказал, Стив!» Остальные игроки закивали и принялись соглашаться. Леон смотрел на Крейна. «Вам чертовски хочется выиграть ещё один кон!» — сказал он, озадачен нахмурясь. «Но парень ясно сказал, Стив!» Леон повернулся к молодому сопернику Крейна и взглянул на него раскрытым глазом. «Вы хотите сказать, поддерживаю?» «Против стрит-флэша?» «Нет, премного благодарен!» Юный Стив перевернул карты и отодвинул в сторону. «Летающая монахиня взлетела до потолка!» Крейн пожал плечами в деланной досаде и потянулся, чтобы собрать кучку банкнот. «Спасибо тебе, Оззи!» подумал он. «Ах, ах!» — сказал Леон, поднимая ухоженную смуглую руку. «Я ведь родитель этой руки, вы не забыли?» Он повернулся к Крейну с улыбкой, которая выглядела просто ужасающе на фоне повязки, красно-синего отёка и багровых вен. «Я объявляю присвоение!» Он вынул из кармана белого пиджака пачку денег и принялся отсчитывать 100 стодолларовые купюры. «Ньют, подсчитайте банк, будьте любезны!» Леон снова улыбнулся Крейну. «Я поддержу напоследок! Ва-банк!» Крейн расправил ладони и опустил голову, чтобы скрыть быструю пульсацию артерии на горле. Снаружи было темно, Крейн боялся смотреть в окна. Он думал, что увидит там плотную, бурую озерную воду, что судно уже перевернулось, и игроки удерживаются в креслах лишь какой-то центростремительной силой. «Ладно», — прошептал Крейн, — «хотя вы... вы знаете, что уже завладели частичкой меня». «Если лёгок, ты быстр, как овечка!» — гремел Снейхивер, и от его голоса с горных склонов поднималась пыль. «Да летишь туда на луче от свечки!» Рейджо Поги всё ещё пытался пересечь дорогу. Какая-то старушка увидела его кепку и завизжала от ужаса, а он вслепую ковылял рядом с нею. На плотине можно было разглядеть совсем немного людей, вероятно, раненых. Все остальные уже сбежали отсюда пешком. Маврана с зигзагами пробрался между заглохшими и разбитыми автомобилями, переступил через бордюр на тротуар нижней стороны плотины и, свесив руки через парапет в нескольких ярдах от пляшущего на узкой полоске Снейхевера, с замиранием сердца посмотрел поверх своего револьвера. Сквозь толщу, тронутого туманной дымкой воздуха на галерее, находившейся далеко внизу электростанции, еще ниже которой кипела вода, выливавшаяся из растревоженного водосброса, смутно видимого внизу, и еще дальше. А потом поспешно выпрямился, уставился на парапет, на который опирался, и провел мозолистой ладонью свободные руки по его верху. Бетон оказался выщербленным и волнистым, как будто его обработали лобзиком как будто это была театральная декорация, изображавшая скальный обрыв. И Мавранос вспомнил карту «Дурак» из ломбардской нулевой колоды. Дурак плясал на краю скалы с очень похожими зубцами камней. Когда же Мавранос вновь взглянул на Снейхивера, то увидел, что пальто на парне стало длиннее и свободнее, что оно подпоясано веревкой, а на голове у него странный убор из перьев. И он был ужасно высок. Поги, наконец, тоже выбрался на тротуары вроде бы находился в нескольких ярдах от Мавраноса. Карта всё так же торчала из-за ленты его бейсболки, как лампа шахтёрского шлема, и он теперь поднял руку с маленьким пистолетиком и направил его сквозь сырой ветер в сторону Снейхивера. Всё так же опираясь на парапет, Мавранос поднял руку с револьвером, прицелился в грудь Поги, ощутив, как патроны с медными гильзами и пулями глейзер с пластиковыми наконечниками громыхают в барабане и, держа палец на отполированном металле спускового крючка, застыл, внезапно осознав, что не сможет убить никого. Оружие Поги громыхнуло, подбросив его руку вверх, но безумный танец Снейхевера не прервался. Первый выстрел Поги ушел куда-то в клочковатый дождливый воздух. «Но ведь я же чертовски хороший стрелок», — подумал Мавранос, и перевел мушку на другую цель, на подрагивавшую вытянутую руку с пистолетом. «Может быть, мне не придется убивать его?» Он аккуратно, так что мушка совершенно не пошевелилась, нажал спусковой крючок двойного действия, и когда резкий грохот ударил ему по барабанным перепонкам и ствол подскочил вверх, подброшенный отдачей, он увидел, что Поги покатился по земле. Он увидел также, что пыль поднялась со стены и тротуара, и подумал, что не иначе глейзеровская пуля разлетелась на части еще до того, как поразила руку Поги. Если так, то он мог убить его, хоть и очень тщательно целился. Впрочем, Поги уже поднимался на ноги, и кисть его руки представляла собой красно-белое месиво, из нее струилась алая артериальная кровь. И это значило, что Мавранос попал именно туда, куда целился. При виде изувеченной руки к горлу Мавраноса подступил горячий ком рвоты, и он решительно стиснул челюсти и сглотнул, Но на миг ему подумалось, что его револьвер каким-то образом выпустил несколько пуль, или, что вероятнее, несколько подобий пуль. Громко воя под дождем со вкусом морской травы, Поги метнулся к ногам Снейхивера. Мавранос снова поднял револьвер, но две фигуры уже слились, и мостовая сотрясалась над трудолюбивым сердцем плотины, и он не решился стрелять. Поги забрался на парапет, оседлав его, уселся рядом со Снейхивером и обхватил его ноги здоровой рукой. Его кепка свалилась и теперь планировала вдоль высоченной стены плотины, а тщательно уложенные волосы растрепались и прилипли прядями ко лбу. Снейхивер уже не прыгал, а просто стоял на узком парапете, но все еще улыбался в темное небо и размахивал руками. «Слепой, как крот!» – прогремел он, и Поги с Мавраносом стеная повторили крик. «Слышит ли меня кто-нибудь?» – прокричал Поги сквозь шум горячего дождя. Его окаемлённые тёмными синяками глаза были плотно зажмурены, а сквозь марлю, наклеенную на нос, проступила кровь. Мавранас беспомощно помахал пистолетом. "Я слышу тебя, парень. Помогите, пожалуйста", проговорил всхлипывая погги. "Я заблудился и ослеп, но мне нужно срочно окунуть голову в воду. Я не могу ждать, пока кровь умётся. Я на озёрной стороне дороги, тут под нами озеро. Если я скажу да?" — думал Мавранос. — Он выпустит Снейхивера и прыгнет, и я смогу стащить снехивера сюда. Но так я убью Поги вернее, чем если бы выстрелил ему в лицо. А если я скажу нет, он сбросит снехивера и беспрепятственно перейдет дорогу. А я не смогу добраться до него и остановить его, поскольку его колдовские оптические иллюзии снова наберут полную силу. Он прыгнет в водохранилище, и Диана неизбежно погибнет. Если я не скажу ничего, «Что ж тогда», — мрачно подумал он, — «я попаду в ад». «Ты как раз над озером», — громко сказал он, чувствуя, как каждое слово выжигает клеймо в его душе. «Ты сидишь на перилах с северной стороны дороги». Худощавое лицо Поги разрезала белозубая улыбка, контрастирующая со спутанными мокрыми волосами и окровавленной повязкой на носу, и он дернулся вперед. Вонзил зубы в икру ноги Снейхивера и, вскинув ногу, свисавшую внутрь парапета, пнул Снейхивера в колено. Снейхивер покачнулся, и Мавранос, выругавшись в ужасе, бросился вперёд. Он не смог понять, был ли взмах рук Снейхивера тщетной попыткой удержать равновесие или продолжением его безумной пляски. Снейхивер исчез за ограждением, и Поги, всё так же обнимая рукой его ноги и продолжая стискивать зубами его плоть, скатился с парапета вслед за ним. Маврана соткнулся в бетонную стену и перегнулся через нее. Несколько секунд крепко сцепленные фигуры Снейхивера и Поги летели, крутясь в тумане над головокружительной глубиной, быстро уменьшаясь в размерах. Потом они прикоснулись к крутому склону, подпрыгнули и оторвались друг от друга, душераздирающим образом разбросав руки и ноги. И дальше их стремительно понесло по откосу, крутя и подбрасывая, пока они не оказались на бетонной крыше электростанции где они дёрнулись ещё разок и застыли крошечными недвижными силуэтами. И тут гудящий воздух умолк, как умолкает струна пианино, когда музыкант нажмёт педаль, и плотина под ногами Мавраноса вновь стала прочной, как скала, и поток воды через могучие водоводы и гигантские турбины в мгновение ока сделался ровным, а река ниже плотины потекла гладкая, как стекло. Волнение на озере улеглось, подул ровный ветер, А летучие мыши и рыбы исчезли. На солнце то и дело набегали облачка, и край тени от каждого из них на асфальте был резким, словно вырезанным из серого картона. И Мавранес отступил от края геометрически правильной дуги парапета, который протянулся ровной без единой рябинки, кривой от одной горы к другой. Он спустил курок револьвера, засунул оружие за пояс и прикрыл палой рубахи. Потом глубоко вдохнул, потом сглотнул, потом ещё раз сглотнул. Похлопав по карману куртки, он выудил оттуда пластиковый мешочек. За последние несколько минут он умудрился порвать его, но маленькая золотая рыбка ещё трепыхалась в остатках воды. Он быстро пересёк шоссе, ловируя между машинами, и подошёл к парапету, обращённому к озеру. Там он вытянул руку над близкой водой, вытряхнул рыбку и, опершись на перила, провожал её глазами, пока она не стала неразличимой. Усталости как не бывало. Он побежал прямо посередине дороги по быстро сохнувшему асфальту, высоко вскидывая колени, легко огибая брошенные автомобили в сторону стоянки, где оставил свою машину. А в Лас-Вегасе, лежащем в 25 милях к юго-западу, на всех игорных столах каждая пара костей в момент смерти Снейхивера показала змеиный глаз, и на всех рулетках шарики остановились на ячейке 00 И все автомобили города, у которых в замках зажигания находились ключи, внезапно и одновременно завелись. Небо над западным берегом озера всё ещё оставалось тёмным, почти как ночью. И хотя полнолуние прошло три дня назад, луна, висевшая над головой, была идеально круглой, как тот сточенный белый диск, который Диана и Нарди только что разделили между собой. Они были одни на этом участке пляжа. Нарди уже с пустыми руками замерла в оборонительной позе, а Диана покачивалась на ногах и держалась за горло. Слева, в сотни ярдов от них, дети и родители неуверенно, но по крайней мере естественными движениями выбирались на берег к своим полотенцам и зонтикам. Все были явно озадачены и испуганы, и гадали, пойдет или не пойдет дождь. По небу с усилившимся ветром, казалось, неслись какие-то мерцающие и вздыхающие призраки. Но Диана не ощущала в них никакой угрозы. И на озере поднялись волны, как будто под водой беспокойно заворочались спящие гиганты. Но она думала, что ни один из этих гигантов не сделает ей ничего плохого. Она плюнула на песок. Кровь идёт. Её рот изнутри был порезан, но, судя по всему, половинка диска сломалась на мелкие части, прежде чем проскочила в горло. Диана снова плюнула. И не слабо. Нарди гибко выпрямилась и рассмеялась, но тут же закашлялась. «У меня тоже, но, думаю, от этого мы все же не помрем». Диана направилась к воде, прихрамывая, морщась и гадая, сколько ребер у нее может быть сломано. «Давай-ка окунемся».